Глава 17 Что ты наделала? Едва урок некромантии подошел к концу, как Сай бросился прочь за аудитории быстрее всех. Он так быстро не избегал даже тогда, когда я подняла на него мрачный взгляд, узнав от лекаря, что беременна девятым ребенком. Казалось, если сейчас кто-то захлопнет дверь кабинета, Сай проломит ее дурной головой, не останавливаясь. Бросив вслед убегающему дракону презрительный взгляд, Я встала и пошла к преподавателю. Я уже твердо решила, что покину академию прямо сегодня. Так что тянуть с разговором не было никакого смысла. Приблизившись к столу декана, сразу перешла к делу. «Мэтр Аэрополис, у меня к вам важный разговор. Найдется минутка». Некромант прекратил собирать со стола свитки, вспомнил о моей недавней просьбе и дружелюбно улыбнулся. «Конечно. Уверены, что минутки хватит, раз уж разговор серьезный». Я, знаете ли, не пообедал сегодня. Может, составите мне компанию в столовой? И вот вроде сказал он это так непринужденно, но все равно я не могла не почувствовать какую-то странность в его предложении. Эмоционально отстранившись, я покачала головой. Разговор и правда будет короткий. Дело в том, что я хочу перевестись в Южную Академию. Поэтому, как декан факультета, не могли бы вы помочь мне с рекомендацией? Аэрополис еще вполне молодой мужчина, которому едва перевалило за 30. Некромантий, он действительно гений своего времени. Однако у этого была своя цена. Работа преподавателем и активная научная деятельность отнимали все его время, не оставляя шансов подумать о создании семьи. Как и многие другие выдающиеся молодые люди нашего времени, он был одинок. А вскоре трагично погибнет на войне с демонами, так и не познав ужасов супружества. Счастливый человек. Декан перестал улыбаться и внимательно посмотрел на мое каменное лицо. Прочитать что-то по нему было невозможно. Однако же он что-то для себя увидел там. Вздохнув, некромант сказал. «Нет, это не будет быстрый разговор. Идемте-ка со мной, адептка Фаталь». Не слушая возражений, он оставил свитки лежать на кафедре и повел меня за собой. В столовой к тому моменту собралось уже прилично народу. Но за столами преподавателей, расположенных у большого окна в стороне, всегда было место. Следуя за некромантом, я рефлекторно бросила взгляд в сторону. Сай и его шайка сидели на привычном месте, теснясь и толкая друг друга локтями. Вот только дракон не обращал внимания на привычное оживление. Он задумчиво ковырял вилкой кусок сочного мяса, политого жирным соусом, а я начинала делать успехи по игнорированию нездорового образа жизни бывшего супруга. Правда, чуть не споткнулась, когда он вдруг с претенциозным выражением шлепнул сверху на мясо кусок торта, а потом подумал, скривился и отодвинул тарелку подальше, оставшись сидеть с обиженным выражением лица. Как говорится, нечего пенять на зеркало, коли морда драконья. Мысленно фыркнув, я отвернулась и дошла с метром до стола, за которым уже сидел наш уважаемый декан лекарского факультета. Мэтр Элини с нежной улыбочкой методично разделывал запечённого перепела, виртуозно отделяя мясо от костей и оставляя скелет нетронутым. Это еда или свидание? Было очевидно, что мы с некромантом здесь прям вот лишние и хорошо. Аэрополис тоже подумал, что кто-то из нас должен уйти, поэтому кривился и бросил в перепела базовое заклинание поднятия нежити. Лекарь ахнул, когда перепел ловко увернулся от лезвия ножа и поднял гневный взгляд на некроманта. «Тебя баньше покусала там, что ли?» Возмутился некогда нежный и ласковый лекарь. «Заткнись, извращенец, смотреть противно!» Чуть не сплюнул аэрополис, протискиваясь к свободному стулу. «Леди Фаталь, не обращайте на него внимания. Садитесь и давайте что-нибудь съедим и поговорим». Только теперь декан лекаря меня заметил и вернул на лицо приятное выражение. Конечно, оно было не такое приятное, как когда он садистки разделывал птичку, но тоже красивое. Мэтр Элини и без лишних стараний походил на принца из девчачьих сказок. Мягкие светлые волосы, большие яркие глаза и очаровательные пушистые ресницы. Никто с первого взгляда не смог бы сказать, что он любит резать трупы больше, чем даже некроманты. Хотя мы их не режем, если что. «Адептка фаталь», — нежно протянул лекарь, лаская взглядом мое бледное лицо. «Вы в порядке?» Не решаясь последовать приказу своего декана, я остановилась у свободного стула и призналась. «Благодарю, мэтр Эллини, все в порядке. Извините за беспокойство. Мне нужно было поговорить с мэтром Аэрополисом по личному делу». Глаза лекаря стали чуть острее, и он с тайным смыслом посмотрел на некроманта, чуть поигрывая бровями. «По личному делу?» Аэрополис, который до этого спокойно расстилал салфетку на коленях, поднял на Эллини тяжелый взгляд и ничего не сказал, но потом обратился ко мне. «Летания, садитесь уже. На быстрый разговор можете не рассчитывать». Это замечание еще больше разожгло интерес в глазах лекаря, но выбора у меня не было. Внутренне вздохнув, я сдержанно села за стол и почувствовала на себе зудящий взгляд с другого конца зала. Так уж получилось, что зона для преподавателей находилась на небольшом возвышении, так что, видать, нас было отовсюду. Даже не поднимая глаз, я знала, что старый враг пристально за мной следит. И чтобы хоть как-то избежать линии его взгляда, я молча передвинула стул, присев немного ближе к метру Аэрополису. Мэтр Элини заулыбался немного ярче, с интересом разглядывая наши серьезные лица. Вскоре слуги подали еду и напитки, и мы единогласно решили сначала поесть, а потом поговорить. Взяв со стола бокал с водой, я не спеша сделала глоток, когда мэтр Эллини вдруг с широкой улыбкой и убийственно нежным взглядом сказал «Если вы двое начнете встречаться, я встряну». Мэтр Аэрополис погнул вилку в руках. Мэтр Сонрак за соседним столом громко закашлялся. Перепелка бросилась на лекаря, а я невозмутимо продолжила пить воду. Они говорили не всерьез. Во время войны мы служили в соседних частях, так что я неплохо знала этих магов. Может показаться, что лекарь и некромант друг друга недолюбливают однако на деле они довольно близкие друзья. Жаль, что войну ни один не пережил. В этой неразберихе пламя на свече, украшавшей преподавательский стол, изогнулось и потухло, что было довольно необычно для остальных и плохим знаком для меня. Отложив испорченный столовый прибор в сторону, мэтр Аэрополис интеллигентно вытер кончики пальцев и салфетку, пнул под столом отмахивающегося от перепелки лекаря и обеспокоенно посмотрел на меня. Беззвучно вздыхая, я пожалела, что решила просить рекомендацию. Надо было свалить по-тихому и просто сдать экзамены в Южную Академию на общих основаниях. «Леди Фаталь, не обращайте внимания на высказывания мэтра Элини», – извиняющимся тоном произнес некромант, еще раз пнув лекаря под столом. «Мужчины вообще никогда не взрослеют». «Хорошо», – безэмоционально ответила я, чем вызвала легкое удивление в глазах некроманта и лекаря. Мэтр Сонрак за соседним столом подавился еще раз. Даже его великолепное хладнокровие не могло с этим справиться. «Да, уважаемый мэтр, только опыт, только опыт». Закончив ужин в такой странной атмосфере, мы дождались, пока слуги подадут чай и приступили к беседе. «Леди Фаталь, правильно ли я понял, что вы желаете оставить обучение в нашей академии?» – нахмурившись, спросил мэтр Аэрополис. «Правильно» ответила спокойным тоном, опустив глаза. «Оставить?» удивился мэтр Элини, наконец обездвижив обезумевшую перепелку. «Оставить?» нахмурился мэтр Сонрак, решительно поднимаясь и пересаживаясь за наш стол. Будучи другом семьи Фаталь, он в некотором роде являлся моим старшим. Так что его интерес обоснован. Видимо, без объяснений не обойтись. Добавив лавандовый чай и дольку лимона, я решила делаться общими фразами. «Думаю перевестись в Южную Академию, поэтому хочу попросить мэтра Аэрополиса дать мне рекомендательное письмо для зачисления на курс». «Южную Академию?» — недоверчиво переспросил магистр тонкого плана. «Даже представить не могу, что ты забыла в том захолустье». Мэтр Аэрополис серьезно кивнул, а мэтр Элини откинулся на спинку стула и стал молча рассматривать мое невозмутимое лицо, о чем-то думая. «Хочу перевестись в научных целях», – дипломатично ответила я, разминая лимон немного резче, чем требовалось. Некроман живописно вскинул брови и не поверил оправданию. «Научных? Какая наука может быть в той деревне?» К нам подошел слуга, заметивший потухшие свечи, и попытался зажечь их заново, чтобы уважаемые метры не сидели без красоты. Однако свечи сразу же тухли, чем очень озадачивали слугу и привлекали внимание мэтров. Даже лекарь заинтересовался феноменом и подался вперед, чем сразу открыл линию обзора на дальний угол зала. Точнее, открыл линию обзора к дальнему углу, в котором стоял драконий стол. Мне этот феномен был хорошо известен, но интереса не вызывал. Продолжая луч лимон с невозмутимым видом, я ответила. На юге участились прорывы демонов, так что у местных магов наверняка набралось немало опыта в борьбе с ними. Я хочу отправиться туда и лично поучаствовать в сражениях. Слышала там адептов делят на боевые пятерки, и под руководством магистров отправляют защищать прорывы. Это интересно». Услышав такое оправдание, мэтры потеряли интерес к свече, отослали слугу и внимательно посмотрели на меня. Краем глаза я заметила, как напряглись скулы некроманта. Он бы и рад что-то возразить, но на деле у нашей академии есть только старые чучела демонов, которыми только в целях некромантии побаловаться можно. Особого обучения нет». Мэтр Сонрак тоже задумался, но уже по другому поводу. «А родители в курсе?» «Они не будут возражать», — обтекаемо ответила я. И только после этого подал голос мэтр, который все это время молчал. «А как же жених?» Мбум! — -бум, раздалось ошеломленное в голове. «Жених? Честно говоря, если бы вы сейчас не сказали, я бы и не вспомнила о нем. Только подумав об этом, мне вдруг стало так стыдно» что я не сразу нашлась с ответом. Спустя столько лет я просто взяла и забыла о существовании человека, ради которого пошла на немыслимый шаг – брак с драконом. Из-за него вообще заварилась вся эта каша, а я просто взяла и забыла. Подумав, я в ужасе поняла, что не только ничего больше не чувствую к этому человеку, но даже не помню, как он выглядит. Кого я оплакивала 72 года… Однако, аристократическая сдержанность и здесь не дала сбоя. Спокойно отложив ложку в сторону, я подняла чашку и сделала глоток остывшего чая, после чего холодно спросила, «А что не так с женихом?» Мэтр Элини мягко вздохнул и мечтательно произнес, глядя на меня сверкающими весельем глазами, «Не заскучает один в столице, в кругу очаровательных юных барышень?» «На все воля темных заступников», — безразлично ответила я. «Что-то вы не договариваете, адептка Фаталь. Чтобы лучшая ученица Академии в начале учебного года вдруг ни с того ни с сего сорвалась и поспешно решила уехать в далекие дали сторожить болото, должна быть более веская причина, чем крутить хвосты демонов. Хотите, верьте, хотите, нет. Нашептывает мне сердечко, что без мужчины тут не обошлось». Сонрак и Аэрополис удивленно посмотрели на хитрого лекаря, а потом еще более удивленно на меня. Я же подняла глаза и молча смотрела в лицо ухмыляющемуся лекарю. Умен, проницателен, жесток и хладнокровен. Но все это под маской мягкости и нежности. Однако маска так плохо сидит, что истинное лицо просматривается без особого труда. Он это знает, и его это забавляет. Элини не обожает наблюдать за изменением лиц людей, познавших его черную суть под белоснежной личиной. Без всякого выражения лица я щелкнула пальцами, и свечи вспыхнули без видимого сопротивления. Подпитываемое тайной магией пламя не поддавалось контролю хозяина живого огня, так что больше свечи не тухли. Видя, что я продолжаю молча смотреть на лекаря, Сонрак и Аэрополис приглянулись и, не сговариваясь, обернулись в сторону дальнего угла зала. Взгляду их предстал развалившийся на стуле худший ученик Академии. Пара мощных рук, недовольно скрещенная на груди. Длинная нога упиралась в край стола и помогала дракону раскачиваться на стуле. Желтые глаза, не моргая, смотрели в нашу сторону и подозрительно прищурились, поняв, что на него все почему-то смотрят. В конце он перевел взгляд на вновь горящие свечи, после чего еще подозрительнее уставился на меня. Я же в его сторону даже думать не хотела, не то что смотреть. Без всякого выражения взяла чашку и сделала глоток чая. «Я все еще надеюсь, что вы поможете мне с рекомендацией, если это возможно. Я уезжаю сегодня вечером, так что хотелось бы услышать ответ заранее». Лекарь задумчиво облизал зубы и выдал. «Это из-за Хесса?» Я сжала руку под столом, уговаривая себя сохранять спокойствие, а лекарь с некромантом переглянулись и стали действовать. Мэтр Элини снял пролизующие чары с перепелки, а мэтр Аэрополиса отправил ее в сторону дракона. Все это решил невозмутимо пояснить мэтр Сонрок. Когда лучшая ученица Академии хочет перевестись из-за издевательств со стороны худших учеников, преподаватели не могут сидеть сложа руки. Я тоже не могла сидеть сложа руки и позволять провоцировать дракона еще больше. Пока он готов закрыть глаза на мой отъезд, меня все устраивает. Но если продолжать привлекать внимание главного героя к второстепенной злодейке, добром это не кончится. Как всем известно, кончится это многодетным материнством. Даже не раздумывая, я бросила в перепелку базовое плетение упокоения нежити, создание которого не потратила и секунды. Мэтр Аэрополис оценил эту скорость и удивленно застыл, а я с предельным спокойствием пояснила: Как наследница древнего некроманского рода, я уже полностью знакома со всей учебной программой и в состоянии сдать экзамен досрочно. Мне просто жаль упускать возможность сразиться с живыми демонами. Надеюсь, вы меня поймете и поможете с рекомендацией. Эта демонстрация успешно выбила из колеи мэтра Сонрака и метра Аэрополиса, однако лекаря так легко было не сломить. Нежно поглаживая длинными тонкими пальцами край чашки, он ласково смотрел на меня. Леди Фаталь, вы бежите с такой скоростью, будто демоны уже у вас на хвосте. Семестр заканчивается через несколько дней. Вы уж задержитесь ненадолго, сдайте тесты. А позже мы дадим вам рекомендации. Заодно сможете основательно подготовиться к поездке. А то сейчас все выглядит так, будто вы собираетесь сесть на коня и скакать три дня и три ночи, пока шпили нашей академии не исчезнут за горизонтом. Не возражаете? Запеченная наполовину распотрошенная перепелка лежала на полу, как бы намекая, что когти драть лучше уже сейчас. Я с завистью посмотрела на птицу, которая к выходу из академии была ближе меня и холодно ответила «Хорошо». Вздохнув, я потёрла лоб, который уже пекло от взгляда бывшего мужа. Главное, чтобы к концу семестра я не выглядела так же, как эта перепелка сейчас. Можно было бы подумать, что паранормальная активность несчастной птицы должна привлечь внимание всех присутствующих. Но нет. В конце концов, мы находимся в столичной академии магии, где обучаются лучшие некроманты империи. Тут каждый второй обед воскресает и бросается в бой. Иногда наши повара задумываются, а зачем мы вообще готовим это? Нужно просто бросить в зал живых зверей, и пусть адепты на него охотятся. Разницы, по сути, никакой. Интересно, а в Южной Академии будет то же самое? Честно говоря, мысленно я уже представляла себе жизнь в той Академии. Конечно, из-за отсутствия там аристократии придется приспосабливаться. Но по сравнению с пятикратным трехлетним вынашиванием драконят, думаю, это мелочи. Хотя, если честно, в холодном змеином сердце есть небольшое сожаление, что эти дети так и не родятся. Но ничего, пусть теперь это будет радостью королевы демонов. Слышала, курицы на юге особенно хорошо несут яйца. Выйдя из столовой, я мечтательно шла по дорожке в сторону общежития и считала дни до сдачи тестов, как за спиной раздался ужасающий душу веселый голос. «Эй, слышь, а ну стой, поговорить надо». Что в этом предложении такого веселого, я даже знать не хотела. На секунду только замешкалась, чтобы решить, надо ли подхватывать юбки и рвать когти. Или величественно проигнорировать мужа. Как он уже догнал меня и обогнал. Встав напротив так, чтобы не обошла, боевик дерзко задрал подбородок и с вызовом посмотрел на мое побледневшее лицо. Я все еще не отказалась от внутренней борьбы и всерьез размышляла о том, чтобы сбежать из академии, не взяв рекомендательное письмо как Сай расценил это по-своему. «Что, испугалась?» – рассмеялся боевик. Руки неуважительно засунуты в карманы, рукава закатаны и обнажают мощные предплечья, а аллай Сереговухи приковывает взгляд и заставляет вспоминать, при каких обстоятельствах она болталась у меня перед глазами, когда я лежала на постели без одежды. «Да, я испугалась. Чувствую, что пожалею, но все же спрошу». «Что случилось, адепт Хес? Боевик саркастично сдернул бровь и явно пришёл искать конфликта. Иногда мне кажется, что его возбуждают наши ссоры. Тьма, да я почти уверена в этом. Извращенец он. Да вот спросить хочу. О чём вот это там с преподами шепталась? Что, пытаешься придумать, как бы половчая меня из Академии турнуть? Я и забыла, какой он был раздражающий в эти годы. В памяти промелькнули дни, когда он тихо следовал по пятам и нежно заглядывал в глаза умоляя капли внимания. Но я лишь нахмурилась и засунула эти воспоминания подальше. Чтобы скрыть минутное разочарование не пойми в чем, приняла надменный вид и пренебрежительно ответила. «Ты главным героем себя возомнил. Мир не крутится вокруг тебя, Сай. Есть ты или нет, мне нет никакого дела. Уйди с моей дороги, мне неприятно, что она пересекается с твоей». Напряжение в воздухе взлетело до небес. Где-то в стороне тихо тлел куст, А от меня волнами расходилась леденящая аура. Чем больше его знаю, тем сильнее убеждаюсь, что в одном мире нам не место. Быстрее бы он уже разобрался со своими демонами и свалил из моего мира. Ладно, я утрирую. И грубость с ним была сейчас совсем по другой причине. Меня необъяснимо раздражает вызов в его взгляде. Такое чувство, что еще чуть-чуть и сделаю что-то нетипичное. Я сама хотела, чтобы он перестал думать о браке со мной, а теперь... Но я-то все помню. Это я была вынуждена выйти за него. Это я была вынуждена годами вынашивать его детей. А теперь он стоит тут передо мной с прямой спиной и смеет действовать на нервы? Я все понимаю. Но как же это бесит? Так бы и придушила ящерицу мерзкую. Пока я с невразительным лицом истекала ядом и желчью, у дракона в голове что-то перемкнуло. Он перестал ухмыляться так резко, словно это было лишь маской только что его улыбка из вызывающей стала угрожающей и наклонившись вперед сай низким голосом прямо мне в лицо сказал так и думал что мне не показалось я еще там в кабинете заметил слышь глава тут совета а ведь ты мне выкать перестала с чего вдруг такая нежность я в шоке застыла говоря по правде в этот период совсем не холодной войны с боевиком я осознанно дистанцировалась с таким обращением а также подчеркивала разницу между аристократическим воспитанием и драконьим низким происхождением. Но выкать сейчас? Да я твою рожу каждый день утром и вечером на протяжении 72... О, дышите, леди Фаталь, дышите. Темные. Ну почему вы прямо не выкинули этого попаданца в его родной мир? За что мне снова это испытание? Я лишь надеюсь, что тогда до тебя лучше дойдет. Если в моих словах ты увидел нежность, то это повод обратиться к лекарю. Не затягивай с лечением, у тебя и так с головой пята». Высказавшись, я гордо расправила плечи и обошла застывшего боевика. Моя спина величественно удалялась от места конфликта, и я уже не слышала его неразборчивое бормотание. «Беда или нет, а с глазами порядок. А вот насчет лекаря идея интересная». Ощущая себя победительницей, Я была одновременно зла и удовлетворена. Войдя в комнату общежития, отправилась принимать ванну. И теперь, лежа в горячей воде, попыталась избавиться от ненужных мыслей. В груди кипело желание вернуться и устроить Саю трёпку, но разум настаивал, чтобы я свела ощущение своего присутствия к минимуму. Когда дракон переключит свое внимание на другие дела, станет легче. Однако, словно и этого было недостаточно, свое внимание обратила на меня и третья сила. Прямо посреди ванной комнаты в каких-то белоснежных символов появилась уже знакомая фигура. Женщина в белом костюме с надписью на груди 403 вышла вперед и посмотрела на меня с неописуемым выражением лица. «Я не буду спрашивать, зачем. Просто скажи, нахрена, Лита, что ты наделала?» Ни капли охватившего меня изумления не проявилась на невозмутимом лице. Холодно посмотрев на воплощенную систему попаданца, я уже прикидывала, успею ли сбежать из страны, если побегу прямо сейчас. Прикидываться незнайкой, очевидно, не было смысла. «Я ничего не делала», — ответила невозмутимо. «Да что ты!» — притворно ахнула система. «Тогда каким образом время вновь вернулось вспять и как стерлись воспоминания хоста?» «О, все-таки и правда стерлись». Это хорошо. Но то, что система меня помнит, плохо. Она ведь могла рассказать все дракону. Ты рассказала ему обо мне? Задала вопрос в лоб. 403 переменилась в лице и как-то странно посмотрела на меня. Ее губы шевельнулись, словно она подбирала слова, и в итоге ответила. Не рассказала. Хм, похоже, не врет, тем лучше. И не рассказывай. Ты же хотела, чтобы он выполнил задачу? Теперь это будет легко. Система сделалась еще страннее, и я не могла понять, что означает этот взгляд. Спустя минуту молчания она спросила. «С чего ты взяла, что все опять не сведется к прежнему знаменателю?» На этот вопрос у меня уже был правильный ответ. «С того, что я не буду ловить ту стрелу. Так что защита дракона теперь полностью на тебе. Ты уж не подведи». Брови женщины в белом медленно стали приподниматься, словно какое-то чувство росло в ее ненастоящем теле. Мне даже показалось, что ей что-то не понравилось в моем безупречном ответе. На достигнутом она не остановилась и продолжила задавать вопросы. «Допустим, ситуация со стрелой не повторится. С чего ты взяла, что он не найдет другой причины к тебе прицепиться?» «Какая еще может быть причина?» – искренне удивилась я. «Ты, блин, серьезно?» Вздохнула она, хватаясь за лоб. Ладно, а к этому еще вернемся. Слушай, мне просто любопытно. Ты всерьез решила оборвать с ним отношения? Похоже, что я шучу, мрачно спросила я. По тебе не скажешь, что ты шутишь, даже когда ты шутишь, раздраженно закатила она глаза. Нет, просто как бы сильно ты мне не была неприятна, был во всем этом один неоспоримый плюс. С тобой Сай стал лучше, как человек. «Пока вы не начали встречаться, мне казалось, что я веду к возрождению какого-то психа. Нет, его, конечно, и так сложно назвать адекватным парнем. Но с тобой он стал спокойнее и безопаснее, что ли?» Каменное выражение на моем лице треснуло, и я по привычке огрызнулась. сама это сильно нормальная. Прежде чем о других говорить, на себя бы посмотрела. Тоже мне образец адекватности. Сай разумен и уверенно идет к цели, за что его вся империя уважала». А вот ты и уравновешенностью не отличаешься. Вломилась к чужому человеку в ванную и начала стерить И ладно бы по делу, так нет, ты сама себя слышишь? Ты система или сваха. Чего ты добиваешься, говоря мне все это? Пока я говорила, система то открывала рот от удивления: то краснела, то бледнела, то чуть не рассмеялась. Говорю же, с ней самой не все в порядке. И сказала я это вовсе не потому, что она что-то сказала про своего хозяина нет. Я просто давно хотела ей это сказать. И вот теперь подвернулся удобный случай. Да я... Ай, ладно. Шумно выдохнув, в итоге отмахнулась женщина, решив не продолжать спор. Просто как бы это сказать? Я не совсем уверена, что это правильное решение. Какое? Не поняла я. Разрыв ваш. Система сделала неопределенный жест рукой. И ты так и не ответила, как повернула время спять. На все воля темных заступников. Пожалуй, я плечами тихо щурясь. Свадебный ритуал был сорван, и они возместили мне ущерб, исполнив желание. Система поежилась, обхватив себя руками и тревожно озираясь по сторонам: Вот за что я не люблю магические миры! Вечно у вас тут всякая чертовщина водится, пр А я-то еще думала, как тебе удалось влезть в файлы хоста. А, ну вон чего. Ладно, даже если и так, я все равно должна сказать тебе, что наше задание «Не волнуйся», – хладнокровно оборвала я очередную речь про их проклятое задание. «На этот раз все пойдет по сценарию. Второстепенная злодейка исчезнет, главный герой победит злодея, женится на главной героине и будет жить долго и счастливо, пока вредная еда не доконает его, после чего он умрет в неопрятном виде с закатанными рукавами в окружении девяти невоспитанных драконов и демонят. Очень некрасивых и неприятных. И немытых. И не факт, что от него». Услышав такой план на будущее, система вдруг внимательно посмотрела на меня и сделала какое-то странное лицо. Это лицо человека, который что-то знает, но решил не говорить. Она еще несколько раз порывалась открыть ротой что-то сказать, но в итоге передумала и как-то странно хмыкнула. Готова поклясться, что за секунду до того, как она рассыпалась белыми символами, на лице системы появилась очень знакомая усмешка, полная мрачного предвкушения. Необъяснимо я почувствовала холодок в полной горячего парокомнате. К чему бы это?